Глава 11. Монетизация льгот. Активизация мины недовольства. Крупной акцией российской власти, которая резко укрепила и социальную базу, и идеологию будущей оранжевой революции, стала монетизация льгот, замена ряда социальных льгот в их натуральном выражении фиксированной денежной компенсацией. Во время прохождения через Госдуму законов, предусматривающих это изменение в социальной политике, власть получила исчерпывающие аналитические материалы, показывающие разрушительный характер этой акции для общества и государства и ее бессмысленность с экономической точки зрения. Объяснить последствия этой акции ошибками власти или плохим исполнением, Невозможно. Все произошло именно так, как и предсказывали эксперты. Эксперты как самой власти, так и оппозиции. Член Совета Ассоциации политологов и экспертов-консультантов Аспек Горюнов говорил в январе в разгар демонстраций протеста пенсионеров. «Происходит то, о чем говорили еще полгода назад». Когда началось обсуждение монетизации льгот, основа социальных протестов объективна, закон полностью асоциальный и неправильный по сути. Была проведена мерзкая с этической точки зрения пиар-компания в СМИ, в которой участвовали правительство и «Единая Россия». Говорили о прибавке реальных денег людям с мизерными доходами, для которых 200 рублей – это лишняя конфетка, в которой они себя отказывали. При этом утаивалось, что эти люди теряют. Чернов. В России готовится госпереворот. www.abcdaily.ru 14.01.2005 В результате январских протестов власть дала задний ход и фактически вернула ряд льгот некоторым категориям граждан, как говорили, затратив на это в три раза большей суммы бюджетных средств, чем стоили эти льготы в натуральном выражении. Однако на диалог с обществом о самой сути этой акции – Власть не пошла. Общее настроение людей было, однако, выражено вполне ясно. Вот результаты некоторых телефонных опросов на московском канале ТВЦ. На вопрос о том, как использованы бюджетные деньги, потраченные на нынешние реформы, монетизацию льгот, ответили так. Помогли пенсионерам. 1,6% Потрачены зря 2,6%. Лягут кому-то в карман 95,2% 1,03-0,5. На вопрос, как сказалась на вас лично денежная компенсация вместо льгот? Ответили: Устраивает. 1,9% разоряет 94,6% 12,04. На вопрос о смысле отмены льгот ответили, что это просчет центра 3%, неразбериха на местах 1,3%, попытка ограбления 95,7%. 17.01.05. Чтобы ответить на этот вопрос, позвонили более 30 тысяч человек. На вопрос ⁇ Ваше отношение к уличным протестам льготников ⁇ ответили ⁇ сочувствую 1,7%, осуждаю 2%, Поддерживаю. 96,3%. 14.01.05. Позвонили 36 тысяч человек. На вопрос о том, как можно реально защитить свои права в связи с отменой льгот, ответили. В суде. 3,5%. Через профсоюзы. 1,3%. В акциях протеста 95,2%. 12.01.05. И самих пенсионеров, и многих наблюдателей, в том числе видных социологов и экономистов, возмущал демонстративный характер антисоциальной акции, проводимой, в условиях экономического роста и небывалого притока нефтедолларов при профиците бюджета – около 650 миллиардов рублей. Людей приводил в ярость сам отказ власти внятно объяснить, почему рост доходов государства сопровождается урезанием социальных расходов. Пресса сообщила, что в середине января в городской суд Петербурга был подан первый в стране иск против монетизации профессора Петербургского университета Буркова. Истец оспорил закон, который лишил пенсионеров права бесплатного проезда в общественном транспорте, введенного в 1993 году сессией Ленсовета. Согласно закону номер 122, местные власти, проводя монетизацию, не должны ухудшать условия предоставления льгот. Это требование закона невыполнимо, что и создало условия для дестабилизации общества. В Петербурге льготные категории граждан понесли очевидный ущерб. Проезд на городском транспорте стоит 10 рублей, а единый проездной билет 600 рублей. Компенсация пенсионерам составляет 230 рублей, ровно на 23 поездки вместо ранее неограниченного их числа. Угроза проигрыша суда была для власти вполне реальна, и в срочном порядке были введены льготные проездные билеты стоимостью 230 рублей. По сути, это означало возвращение права пенсионеров на бесплатный проезд. Вишневский. Кроватка и пулемет. Политический журнал 2005, номер 3. Целый ряд авторов убедительно показывал, что конфликт власти с большой частью населения, вызванный монетизацией льгот, носит фундаментальный характер. Настаивая на своем, власть превращается в экзистенциального врага большой доли народа, ибо она нанесла удар по устоям его представлений о справедливом бытии, а вовсе не по каким-то элементам материального благополучия. Государство попыталось уйти от выполнения вечного договора с народом, и его легитимность пожатнулась. Холмогоров выразил это в эссе, прямо связывающим эту акцию с подготовкой к оранжевой революции. Вот краткие выдержки из него.